278. семьдесят Матерь Агни-йоги. Может быть, для того и даются трудные, а подчас и невозможные условия жизни, чтобы идти, несмотря ни на что. Пусть будет плохо то или это, пусть все мешает, пусть нарушают контакт, но если все в духе, все только в духе, то кто же и что же вовне может пригодить путь, лежащий внутри? Путь есть ряд последовательных состояний сознания, то есть состояния духа, воздействующих на все оболочки в смысле их утончения и осветления. Кто же и что может ему помешать в микрокосме своем утверждать этот свет негасимый? Свет этот может светить миру везде. За рабочим станком, за рабочим столом, на полях, на горах и в лесах, в одиночестве кельи, темницы, затерянной в горных громадах пещей во дворце Илочуги, словно там, где находится дух в плотном теле, дух носитель света. Если этот свет пронесен через жизнь в плотном теле, то останется он и потом, когда тела не будет, а потом другие тела, более тонкие облачения духа. Удержать сокровище будет первейшей задачей, его охраняя неустанно и ежечасно напряжением всех сил духа.